Гамлет, во имя этой тени я соглашаюсь драться до конца и не уймусь, пока мигают веки. Королева, во имя тени, сын мой, Гамлет, я любил Офелию и сорок тысяч братьев, и вся любовь их не чета моей. Скажи, на что ты в честь ее способен? Король, от вне себя. Королева, не трогайте его. Гамлет, я знать хочу, На что бы ты решился? Рыдал, рвал платье, Дрался, голодал, Пил уксус, крокодилов ел. Все это могу и я. Ты слезы лить пришел, В могилу прыгать, Мне на посмеяние, Живьем зарытым быть. Могу и я. Ты врал про горы, Миллионы акров Нам на курган, Чтоб солнце всех сожгло И в бородавку превратилась оса. Ты думал глоткой взять. Могу и я. Королева Не обращайте на него внимания. Когда пройдет припадок, он опять придет в себя и станет тих, как голубь, Гамлет. Лаэрт, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили. А впрочем, что ж, на свете нет чудес. Как волка, не корми, он смотрит в лес. Уходит. Король. Побудьте с ним, пожалуйста, Гораций. Горацо уходит. Лаэрту, припомните вчерашний разговор и потерпите. Все идет к развязке. Гертруда, пусть за принцем последят. За смерть ее нам жизнью заплатят. Терпеть еще недолго, а потом... Зато без омрачения отдохнем. Уходит.